Глава восьмая Понадобилось всего лишь разок вмешаться в управление, и у этого Гера наконец-то не выдержали нервы. Стоило только ослабить нажим на трос и убрать ногу, я же тоже не железный, как пилот принял очень правильное для меня, а главное своевременное решение идти на вынужденную посадку. И зараза я такая, как-то очень уж быстро вниз пошел. Заспешил, заторопился. У меня даже уши заложило, пришлось продувать. Он что, разбиться захотел? Конструкция-то этого аппарата деревянная, на такие перегрузки явно не рассчитанная. На перекладке рулей на снижение он как заскрипел всеми шпангоутами и растяжками. А что будет на выводе? Ударил локтем по полотну перед собой, другой, третий. Первых двух раз не хватило, чтобы полотно пробить, только с третьего раза и получилось с ним справиться. Пружинит, зараза. Постарался заглянуть вперед через получившуюся пробоину. нужно же знать, что там, куда с таким упорством стремится немецкий пилот. А ему как раз в этот вот момент в голову светлая мысль о выводе из крутого снижения пришла. Да уж, совсем не кстати для меня. Ну и начал он выводить самолет, озаренный этой идеей, да так резко, что у меня даже голова наружу вывалилась, и остальная, измученная тяжелым путешествием тушка, в пробоину едва не улетела. Так придавила меня перегрузкой на выводе. Хорошо успел руками в стрингеры упереться. Удержался каким-то чудом. Втянул голову внутрь. Но все же успел снаружи осмотреться. А высота-то у нас уже небольшая. Хоть набегающим потоком слезы из глаз и выбила практически сразу, а кое-что по сторонам все-таки сумел разглядеть. Внизу лес, лес и... горы. Горы, черт бы их побрал. И куда он тут садится собирается? Разобьет же машину и нас с ней в придачу. На нас, то есть на экипаж и моего сопровождающего, мне по понятным соображениям наплевать. А вот на себя любимого ни в коем случае... Неужели пилот сей бандуры летающий совсем самообладание потерял? Я даже ногу подальше от троса отодвинул. Вот честное слово, как-то нет никакого желания раньше времени убиваться. По чужому желанию или дурости имею в виду. Другое дело, когда по собственному, и выбраны именно мной подходящий для сего действия момент. Еще разок приложился лицом к пробитой дыре, так, чтобы не высовываться, прищурился, заглянул одним глазком за горизонт. «Нет, внизу на нашем пути даже просветов никаких в лесу не видно. Сплошняком зеленые насаждения стоят. То есть не зеленые, зима же на дворе, листья все облетели, но и не засохшие. Поэтому и зеленые. Тьфу, какая ерунда в голову лезет. Разозлил меня этот гербарий толстостольный. «Э, а куда это ты карабкаться начал?» Похоже, пилот этого аэроплана немного успокоился и снова собрался вверх карабкаться. «Не пойдет такое дело». Меня эта высота вполне устраивает. Нет, не в смысле покидания, а в смысле полета. Сейчас у нас на глазок метров 250. Вот пусть на этой высоте пока и держится. И я слегка придавливаю ногой трос, вновь вынуждая нервничать немецкого летчика. Вот, другое дело. Сразу у него в голове все глупые мысли о продолжении полета в наборе высоты пропали. Даже еще немного снизился, к моему вящему удовольствию. Теперь у нас метров 180 высоты. Даже можно через дыру отдельно стоящие деревья различить. О, кричат они там что-то такое, неразборчивое друг другу. Похоже, ругаются между собой. Паника на борту — это хорошо. Обычно подобное до добра никогда не доводит. Давай-ка мы еще ниже спустимся. Вот, другое дело. Идем над верхушками деревьев, чуть ли колесами по ним не цепляем. Казалось бы, можно сейчас и покинуть этот плацкарт. Но прыгать вниз, на такой скорости, да еще и на деревья... У меня не настолько безвыходное положение. Поэтому прыгать именно сейчас никакого желания нет. Подожду-ка я более подходящего момента. Как-то уверился я твердо в благополучном исходе своей задумки. Хоть и авантюра, но толковая же авантюра, реальная такая. Я уже вижу. Эх, хорошо, что не вывалился и не выпрыгнул. Под нами земля резко вниз пошла. Я же говорю, горы. Они хоть и не в полном смысле этого слова, горы, но и не равнина точно». Перепады высот довольно-таки порядочные. Холмы высокие скорее. Краем глаза заметил далеко слева какой-то непорядок. Наклонился, выглянул. Водная поверхность отоблестит. И большая какая-то поверхность. Озеро? Может быть, может быть. Или река. Тогда точно ждать нужно. А местность-то под нами все больше и больше понижается и даже вроде бы как выравнивается. И мы уже не над верхушками деревьев летим, Основы метрах на ста над лесными серыми кронами идем. А идем как-то слишком ровно. Непорядок это. Опять же и высота великовата. Нужно снова заставить немецкого пилота нервничать. Пусть еще разок подергается. Не нужен мне там, наверху в кабине, хладнокровный пилот. Мне он нужен испуганным и неспособным принимать взвешенные решения. И я снова придавливаю ногами трос. Хорошо, что лежал на боку возле самой дыры. Только поэтому и смог увидеть впереди характерный плеск воды. И самолет как раз еще больше снизился, снова почти колесами деревья цепляет. И я глаз с водного блеска не свожу. Не отворачиваюсь, только щурюсь сильно, потому как встречный поток воздуха так по глазам и лупит, слезы выбивает и по щекам размазывает. Это еще хорошо, что птица какая-нибудь мне не попалась или насекомая зловредная в виде жука здоровенного. Впрочем, в зима же, какой может быть жук? А вдруг, по закону подлости, вывелся зимостойки на мою голову, как прилетит сейчас мне в глаз, или, что еще больнее будет, в нос. А вода все ближе. Река эта, большая, широкая, как раз для моих планов подходит. И я в пределах видимости никакого не вижу. По крайней мере, в обозримом мною пространстве ничего глаз не зацепило. Вот как эту реку увидел, так все посторонние мысли из головы и пропали. Начал действовать, словно механизм бездушный. Времени нет. Снова упираюсь ногами в трос, заставляю самолет опуститься еще ниже. Ага, сработало. Немец в очередной раз занервничал и обороты моторов сбросил. Явно приводнять свой аппарат собирается. Ну или расчет на нечто подобное в голове держит. Что это внизу промелькнуло? Грунтовка? А, земля под нами резко уходит вниз. Снова у нас высота метров двадцать тридцать. Да сколько же можно? Что же здесь за рельеф такой неподходящий? Снова упираюсь ногами в трос, стараюсь не передавить. На такой малой высоте одна ошибка пилота, и нам всем не поздоровится. Но и не давить на трос нельзя. Прижал, отпустил, прижал, отпустил. И не спускаю глаз с быстро набегающей на меня реки. Как раз в этот момент и надвигается заросший камушом берег. И узкая длинная поляна вдоль берега. Вон куда ты нацелился. Соображаешь. Вот только разворачиваться и пытаться умостить машину на эту поляну как раз мне и не нужно. Лучше для меня было бы еще чуть дальше в сторону реки протянуть. Ослабляю давление ногами на трос, а сам в этот же момент двумя руками лихорадочно рву полотно под собой. И в запале совершаю ошибку. Пытаться прорвать полотно настолько неудобно, что я несколько выпрямляю тело вдоль борта. Неожиданно такая крепкая и не поддающаяся до этого моим усилиям ткань Сейчас легко расходятся в стороны по всей длине, и я чуть было не вываливаюсь прямо в быстро расходящуюся дыру. Хорошо, что еще стрингеры продольного набора есть. Их мало, но именно они меня и спасают, задерживают на какое-то мгновение. От испуга поднимаю плечи и голову вверх, подальше от расширяющегося разрыва. Глаз не оторвать от летящей внизу серой лентой земли. пытаясь судорожно хоть за что-то схватиться руками, но сразу же проседаю боком вниз. правая рука по плечо вываливается наружу. Дергаю ногами, разбрасываю их в стороны, пытаюсь хоть как-то и хоть за что-то зацепиться, удержаться от падения, и снова попадаю сапогом по тросу. Похоже, я очень сильно дернулся и точно переборщил с давлением. Самолет буквально проваливается вниз, чиркает колесами по сухим зарослям. По лицу и болтающейся руке хлещет верхушками камыша и больно так хлещет. Еще успеваю порадоваться, что мне сейчас рогоз не попался. убирая ноги с бортов, поджимаю их под себя. Вот сейчас, еще миг, еще. То ли немецкий пилот не ожидал ослабления усилий на руле высоты, то ли еще что, а самолет вдруг резко поднимает нос, начинает лезть вверх и быстро теряет скорость. Обороты-то прибраны. А я вываливаюсь наружу. И не по своей воле, вот что самое плохое. Так бы хоть успел сгруппироваться. А сейчас просто выпал. Окончательно. Выбросила меня. И даже в последний момент на одних инстинктах попытался удержаться внутри самолета, ухватиться левой рукой за оборванные края пробитой мною дыры, за деревянный брус стрингера. Не получилось. Так и вылетел головой вниз. Успел только сообразить, что теперь мне точно каюк. Головой вниз, да на скорости. Каким образом извернулся, даже не понял. Как там у классиков? Жить захочешь, еще не так раскорячишься. Вот и я раскорячился. Успел. Извернулся как-то, скрутился спиной вперед. Так в камыши и влетел с растопыренными в разные стороны руками и ногами. В развороте. И пятой своей точкой о воду приложился. Зацепил легонько. И заскользил на спине по хрустким побегам, сминая и подминая под себя высокий камыш головой и плечами, вжимая при этом свою многострадальную тыковку в плечи и молясь только об одном, чтобы не подвернулись сейчас на моем пути какой-нибудь валун или крепкое дерево. и четко увидел во время своего короткого, но такого феерического скольжения по камышам, как немецкий самолет в резком наборе высоты, окончательно потерял и так уже невеликую свою скорость, встал на хвост, завис на долю секунды практически в вертикальном положении, и также вертикально, свечкой, пошел вниз, к земле, в самый последний момент, перед ударом о нее, заваливаясь на крыло. Как он упал, я не увидел. Камыш помешал. Услышал только сильный удар. И в этот момент мое фееричное скольжение закончилось. Остановился, замер. Сверху травяной мусор на меня густо посыпали. Потом чуть-чуть даже вниз съехал с толстых стеблей. Даже двинуться почему-то не могу. И вдохнуть. Лежу, в небо глаза пучу и не верю, что цел. А тут и камыш подо мной, это я так свою многострадальную пятую точку называю, начал проседать. Раздвинул стебли, пропустил вниз к воде. Я начал медленно-медленно спиной погружаться в воду. Хорошо еще, что камыш сразу утонуть мне не дал. Придержал на поверхности. Только тут и сделал первый вдох. Какой вот бодрящий эффект ледяной воды. Да еще снова на автомате руки в стороны раскинул. Оперся и уцепился за стебли. Заодно и обрадовался, что руки у меня целые и работают. Спина ноет, не пошевелится. Ноги такие же, аж горят в ледяной воде. Ну и голова. Какое впечатление, что я без скальпа остался. И без ушей. Как лежал, так и смотрю назад на проделанную моей тушкой просеку. Всего-то пролетел метров пять-семь, не больше. Оказалось-то, что всю сотню проскользил. Настолько непередаваемое ощущение испытал. А вот носу ничего. И даже повязка с головы не сползла. Нащи колодку. Ага. Все, пора выбираться на сушу. Вода-то действительно ледяная. Зима на дворе. Заворочился, перевалился на бок, попытался ноги опустить. Провалился сразу же по колени и дна не нащупал. Зачеркнул воду ладонью, корту поднес, понюхал. Лизнул, хлебнул. Еще разок зачеркнул, похлебал. Достаточно. Прекратил свои попытки утвердиться в вертикальном положении и начал ползком выбираться на берег. Подминаю под себя камыши, таким образом передвигаюсь. Вот когда дно увидел, тогда и встал. Пошел, высоко задирая колени, раздвигая руками стебли перед собой. Торопиться нужно, там же самолет разбился. А в нем бензин, не дай бог полыхнет. Я в этих сухих камышах в раз зажарюсь. Будет гриль в кожанке. Вырвался из плотных зарослей на поляну, замер на границе камышовых зарослей, огляделся по сторонам. Никого из местных пока не вижу. Это хорошо. Потому что выходить на открытое место как-то так... Опасливо, что ли? Осторожно шагнул вперед к месту катастрофы. Обломки лежат кучей... Самолет как падал на хвост, так и сложился вместе падения компактной горкой. Единственное, что в стороне валяется, так это крылья. От удара он их в стороны разбросал, вместе с моторами. Нет, уже ничего не полыхнет. А бензин, да, журчит из смятого бака. На землю стекает, едкий характерный запах до меня еле-еле долетает. Поэтому полыхнет, не полыхнет, гадать не буду. Быстро осмотрюсь тут и буду прочь убираться. Мне оружие нужно, карты. Еду бы какую-нибудь для полного счастья найти. Чуть в стороне два тела лежат. Выбросила. А потому что пристегиваться нужно было. Впрочем, в этом случае это им явно не помогло бы. От кабины ведь только кусочек носовой капсулы остался целым. Все остальное просто месиво. Подошел ближе, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Тишина. Ни стонов из-под обломков, ни хрипов. И со стороны никто не шумит, тревогу не поднимает. «Кто это тут у нас?» Стрелки, оба! Жаль, что не мой немец. Наклонился, первым делом из кобуры на поясе покойника пистолет выдернул, передернул затвор, пощелкал предохранителем, разбираясь в конструкции. А вроде бы ничего сложного нет. Сунул его в боковой карман кожанки. Сразу как-то на мир стало легче смотреть. Потянулся было сдернуть с этого тела зимнюю куртку, да решил отложить это дело на потом. Сначала общий осмотр и только позже тщательная мародерка. А пока и в мокром похожу. Недолго мне терпеть мокрые штаны осталось. Да и не в России мы, не так уж тут и холодно. Пошел по кругу, хлюпая водой в сапогах, обходя место катастрофы и внимательно вглядываясь в останки самолета. Где-то там мой сопровождающий. Мне бы мое собственное оружие не помешало, наверняка же оно где-то у него, как и документы. У меня-то в карманах пусто, все выгребли, даже пыли не оставили. А вокруг все та же тишина. Это хорошо». Из реки через камыши никто не лезет. Ну что, нужно попробовать в обломках порыться. Уперся руками в носовой обломок, напрягся, толкнул его от себя, сдвинул немного. Совсем сбросить не получилось. Все-таки конструкция не до конца разрушилась, крепко сделана. Цепляется одно за другое. Зато руку в перчатке Краги увидел. Начал разгребать обломки, оттаскивать, отбрасывать в сторону. Вскоре смог за эту самую руку вытянуть тело. Правда, трудно пришлось. Тянул вместе с креслом и куском пола кабины. Этот был как раз пристегнут. Пришлось возвращаться назад, к ранее обнаруженным телам, и обыскивать их полностью. На этот раз подошел к этому делу с полной ответственностью. Выгреб все, пригодится. И нож нашелся, и даже не один. Заодно и переоделся в сухую одежду, не побрезговал. Им, в отличие от меня, уже ничего не нужно. Распихал все найденное по карманам. Оставлять это дело на потом не рискнул. «Мало ли уходить срочно придется». В нагрудном кармане второй куртки целую плитку шоколада нашел. Тут же ее на ходу сгрыз и вернулся к обломкам. Найденным ножом смог перерезать привязные ремни и вытянуть открытое тело на чистое место. Руки-ноги поломаны, голова разбита. Все в кровище, но опознать пилота смог. Оттянул его к тем двум стрелкам, обыскал. Все в отдельную кучку сложил. В мои карманы это уже ничего не помещается». Куртку не стал с него стягивать, она вся кровью залита. Потом в обломках его летную сумку с картой прибрал, через плечо перекинул, туда же и документы пилота забросил, и все остальные его вещи, ну и кое-какие мои, да, уже мои. Затем приступил к поискам своего немца. Здесь пришлось повозиться дольше, он-то почти в середине обломков оказался. Но докопался, разрезал ремни, потянул за руки и отшатнулся от неожиданности, присел даже на землю. Живой собака, но пока без сознания. Зашипел от боли, потому что уселся прямо на острые обломки. Хорошо еще, что брюки на заднице не порвал. Наверное. Проколол-то точно. Потом посмотрю. Зато испуг от острой боли и последующей досады на самого себя сразу прошел. Любопытством и довольством сменился. Вдруг удастся что-нибудь сейчас узнать. Вытянул немца, оттащил к остальным, положил чуть в сторонке. Обыскал, связал. не стесняясь затянуть веревки покрепче. Но не буду же я с ним церемониться. Он мне вообще-то не нужен. Если получится, пораспрашиваю и прощай. Но сначала нужно раскопки закончить. Свои вещи-то я пока не обнаружил. Провозился в обломках еще какое-то время. Докопался до самой земли. Даже два пулемета достал с боекомплектом. И мешок этого сопровождающего все-таки нашел. Уже в самом конце, когда решил окончательно прекратить поиски. И нашел-то чудом. По плечевой лямке. Так бы и не заметил среди обломков. Что-то мешочек какой-то легкий. Вернулся к телам. Вытряхнул из мешка его содержимое, разгрев в стороны. Так, это мое оружие, это документы. А где остальное? Где оружие и документы казаков, помощника? Если их убили, то должны же были хотя бы обыскать и для доказательства прихватить вещички с собой. Так что, получается, моих товарищей не убили? Повернулся в сторону бесчувственного тела, глянул с предвкушением. «Сейчас ты мне все расскажешь. Все, даже то, что не знаешь. Да лишь бы не помер раньше времени. Так, все общей кучей назад, в мешок. И из карманов остатки тоже туда, кроме трофейного пистолета. Потом разберусь, что куда пойдет. И к немцу. Пора нам с ним наконец-то поговорить по душам». Сначала разговор не задался. Для того, чтобы привести немца в чувство, пришлось из реки воды принести. Для чего использовать головной убор одного из мертвых стрелков? Все равно он ему уже не понадобится. Ему больше вообще ничего не понадобится. А вот дальше начались сложности. По-доброму немец говорить отказался. Пришлось переламывать себя и делать ему больно, и даже очень больно. Никогда не замечал в себе садистских наклонностей, а тут даже удовольствие какое-то получил, самому не верится. Стоило только вспомнить Игната с Семеном до да Дитерихса, как все само собой получилось. Да еще в самый ответственный момент нечаянно сам себе по носу задел. А дальше все как-то само собой вышло. Озверел от боли. И пошло, пошло. Все-таки, оказывается, куча прочитанной литературы сильное влияние на подсознание имеет. И пальцы я ему ломал, и щепки остро кое-куда загонял. Щепок теперь вокруг много, даже искать не пришлось. Короче, рассказывать долго, а на самом деле все получилось очень быстро. Всего лишь несколько минут эта неприятная процедура и заняла. Это потом я уже отблевался, когда от поляны то отошел подальше. А в первый момент лишь на озлобленности и вылез. За мои мытарства, за товарищей и на собственной боли. Да еще в самый критический момент вспомнил те зверства, которые немцы творят и будут творить на нашей земле. И все, планка у меня и упала. Вот сейчас и стою, буквой «зю», согнулся, давлюсь, корчусь в рвотных спазмах. Из желудка пытаюсь хоть что-то выплеснуть. А не получается. Пусто там, нет ничего. Всего-то стоило чуть-чуть в сторону отойти и расслабиться. И сразу мычание немца припомнилось. Выпученные его глаза, бледные заросшие щеки, огромные капли пота на лбу. Все он мне рассказал. И рассказал на русском языке. Да, мои товарищи остались живы. Добивать их не стали. А вот выжили ли они после, этого уже мой пленник не знал. Почему добивать не стали? Да просто не захотели. За них ему не заплатили. Вот и все. И про мой захват я подробно все выспросил. Насколько это было возможно в тех условиях? Очень уж меня интересовал тот вопрос на русском, когда ко мне по имени фамилии обратились. То, что этот вопрос задавал не мой пленный, это я точно знал. Уж тот голос -то я на всю жизнь запомнил. А сейчас этому и подтверждение получил. Так что теперь мне обязательно нужно назад вернуться. А меня, да, везли сначала в Австрию, а уже оттуда должны были на этом же самолете переправить к доброму дядюшке Вилли. Погостить, так сказать. Недолго. До ближайшей виселицы, как преступника и злодея, посягнувшего на святое для всей их империи. Где сейчас мы находимся и по какому маршруту летели, я спрашивать не стал. Смысла нет. Карта же у меня с собой. Пока не рассматривал ее в подробностях. Так, раскрыл на складке, быстрым взглядом окинул. «Важно, что понял, где я сейчас нахожусь. Остальное потом. Сейчас срочно уходить нужно». Только и успел, что за деревья уйти, до сотни шагов по лесу проделась. Тут и вспомнилось только, что проделанное заставило скрючиться возле ближайшего дерева. Иначе бы точно на колени упал. А так, хоть за стволик уцепился, на своих собственных стоять остался. На дрожащих, честно говоря, коленях, но все-таки стоять. Отдышался... Тыльной стороной ладони утер слюни и сопли. Другой рукой смахнул выступившие слезы. Отдышался, выпрямился. Еще пару раз вдохнул глубоко, выдохнул и сплюнул в траву. Легче стало. Побежали. Потихоньку сначала, трусой. Зачем? А потому что с той поляны все-таки пришлось уходить в быстром темпе. Успел только нож немцу под ребра загнать. Горло резать все-таки не смог. Навыков должных нет. Решимость это точно хватило бы. А вот как представилось, как я ему горло пилить буду, так и передумал. И живым его оставлять было никак нельзя. Да, причиной такой спешки были чьи-то голоса на реке. Все-таки нашлись очевидцы падения самолета, объявились. Хорошо, хоть они особо не спешили с поисками, дали мне возможность все свои дела сделать. А на контакт с местными я пока абсолютно не готов идти. Да и увериться нужно, что это точно Румыния. Они нам вроде как и союзники». Но я лично никому не доверяю, кроме своих, русских. Да и тем через одного. Опять же, моя форма мокрая, ее еще сушить нужно. А на мне сейчас надет полный комплект немецкой летной формы, комбинезон с курткой, ботинки и даже шлем. И встречаться с румынами в таком виде равносильно подписать себе смертный приговор. И разбираться вряд ли кто будет. Проросил около километра по довольно-таки чистому лесу. Удивительно, но ни сухостоя вокруг не вижу, ни валяющихся на земле сучьев. Все вылизано и прибрано. Бежать одно удовольствие. Вот только в зимнем комбинезоне и такой же куртке особо не побегаешь, даже трусцой, как я это делаю. Поэтому через километр приблизительно я выдохся, вспотел и остановился. Да и силы закончились. Пошел тихонько на подрагивающих ногах, отдышался, отплевался, замер, прислушался. Тишина, погони никакой не слышу. Ну и успокаиваться, обольщаться не нужно. Присел на сухое, прислонившись спиной к стволу дерева, вытянул ноги, мешочек рядышком пристроил. Перекинул летную сумку вперед, расстегнул и достал карту. Разложил на коленях, всмотрелся. Так, судя по линии путей и реке, мы должны быть приблизительно вот в этом районе. Ткнул пальцем, обозначая примерное место. Наверняка ведь уклонились в сторону со всеми этими выкрутасами. В общем-то мне большой разницы нет. Главное, хотя бы приблизительно с местоположением определиться. Куда дальше? Прикипел глазами к карте. Река называется Дунай. Слева, километрах в двух, широкий залив. Тот самый, который я за большое озеро принял. Там квадратиками многочисленные населенные пункты отмечены. Только все они на той стороне реки, на противоположной. И в километре справа река тоже начинает сильно расширяться. И там тоже домишки вдоль берега рассыпаны. Черт. А на моем берегу даже жилья никакого нет поблизости. Все там, на противоположном. Стоп, а дорога? Та самая, которую мы перелетели перед падением. Я что, перескочил ее и не заметил? Да не может этого быть. Ну-ка, куда она на карте ведет? А так вдоль берега и тянется. В левую сторону до ближайшего жилья очень далеко. А вот вправо, да, там есть несколько разбросанных единичных квадратиков. И до ближайшего всего лишь несколько километров. А если точнее, — прикинул на глазок, — то в километрах или верстах все равно сбиваюсь в трех. Даже чуть меньше. Какие-то явно хутора обозначены. — Зачем они мне? — А есть потому, что очень хочется. Где я зимой себе еду найду? Охотятся? Да я вас умоляю. А вот купить ее совсем другое дело. Деньги-то у меня трофейные есть. — Черт, точно. Вот я дуб. Они же действительно трофейные. Значит, что... а то, что они не местные, а чужие, немецкие марки. С ними я в этой Румынии спалюсь на раз. И все же нужно точно со своим местоположением определиться. А вдруг это уже не румынский Дунай? А вдруг это уже какая-нибудь Австрия? Еще раз глянул на карту. Да, вполне может подобное быть. Я же не знаю ни времени нашего полета, ни расстояния, которое мы пролетели, да даже дальности этого аппарата и то не знаю». Может быть, он, как и наш Муромец, вполне способен до нее добраться? Да нет, чушь, не может подобного быть. Иначе не делали бы еще одну промежуточную посадку на дозаправку. Если, конечно, мне мой немец не назвездил. А он мог. Под экспресс-допросом? Да кто его знает? Я сейчас во всем и всех сомневаюсь и везде подвох ищу. Ну и что мне сейчас делать? Прислушался. Тишина в лесу. но ну, относительная, само собой. Ветки вверху качаются, скрипят, шумят. Листва кое-где прошлогодняя шуршит на ветерке. Птицы какие-то чирикают. Так что есть звуки, есть. Другое дело, это я их автоматически отсекаю. Ищу чужие для леса звуки. Те самые, которые люди-человеки во время своей ходьбы издают. Тихо пока. Но я не обращаюсь. Можно и по лесу очень тихо ходить. Не все же, как я, топают. Есть такие специалисты, что... А, даже думать не хочется. Надеюсь, здесь их пока нет. Вытащил из кармана пистолет, вытряхнул из мешка свою мокрую форму и все трофеи. Пока есть возможность, нужно все перебрать, осмотреть, избавиться от лишнего и уложить оставшееся назад в мешок так, как мне нужно. Да, совсем забыл. Расстегнул куртку, прошелся по всем карманам комбинезона. Вот, то, о чем я только сейчас сообразил. Да хорошо, хоть вообще сообразил. Одежка-то у меня с чужого плеча, а в ней, точнее, в ее карманах, документы. Чужие, между прочим, документы. Хорош бы я был с этими документами, если бы меня поймали. Поэтому все прочь из карманов». Все бумаги экипажа уложил в мешок отдельным свертком. Свои же, наоборот, вернул на освободившееся место в нагрудном кармане немецкого комбеза. И с оружием разобрался. Свое на себя, чужое. Чужое пришлось оставить. Ни к чему мне оно. «Да, жаба душит, но это лишний вес». а он мне сейчас совершенно ни к чему. Вот какого черта я его столько тащил? Почему он сразу не выбросил? Или вообще на месте не оставил? Ладно, что уж теперь-то сокрушаться? Деньги все отдельной пачечкой сбоку сложил. Завернул перед этим в тряпочку. Форма. Вот с формой проблемы. Моя собственная гимнастерка или китель, кому как удобнее. Пропотевшая, грязнущая. Штаны еще хуже, только что не обгаженные. Комбинезон мой, что решето дырявый. особенно в тыловой его части, и кожанка на спине выглядит так, словно ею по камням долго-долго возили, шоркали. Ремень мой тоже в ужасном состоянии, изрезан весь, особенно в той его части, где спина. Так я по камышам скользил. Все, хватит рассусоливать. Подхватился на ноги, мешок за спину забросил, летную трофейную сумку с картой снова через плечо перекинул. Развернулся в сторону хуторов. Направление взял по примерному их расположению. Все равно тут заблудиться сложно. Река петлю заворачивает. Даже если собьюсь с курса, то рано или поздно на берег выберусь. Вот только с продовольствием проблемы. Та плитка шоколада давно уже в желудке переварилась. А то, что не успело перевариться, то давно из меня со свистом вылетело. Так что есть хочется сильно. И пить. Почему-то немцы мне попались незапасливые. Ни у кого фляги не оказалось. Поэтому иду... А сам-то я дело подумываю влево повернуть, к берегу. Водичка там. Опасно. Если самому ни на кого не натыкаться, то, думаю, ничего опасного нет. Успею спрятаться. Да и на открытое место не нужно выходить. Можно и в камышах прекрасно напиться. А почему так пить хочется? Так уже прошло два часа после тех моих глотков. И до этого меня питьем не баловали. Чистая ли она, эта водичка? Чистая. Если бы было с ней что-то не то... как я бы уже давно штаны спустил и в кусты убежал. Хотя зачем куда-то бежать? Можно и прямо здесь присесть, тут тоже кусты имеются. Так, что-то у меня мысли не в ту сторону свернули. А, с другой стороны, о чем еще сейчас мне думать? Вот когда выберусь к своим, тогда и начнутся главные проблемы. А пока проще нужно быть, вот как я сейчас. Вот и жилье человеческое. Стою, в деревьях хоронюсь, из леса не высовываюсь. Но собаки, заразы такие, меня все равно учуяли, загавкали. Это я с ветром дал маху, не учел его. Да я об этих собаках вообще не подумал. Выходить? Хутор-то вроде бы как совсем безжизненный, даже дым из трубы не вьется. Шагнул и тут же убрался назад, за то же дерево и спрятался. Вот эти явно по мою душу. А кто же это еще может быть? Явно не охотники, хоть все и в гражданском, да с оружием соответствующим. Не так-то и далеко до них? Охотничьи ружья прекрасно можно разглядеть. Однако поторопился я с выводами. Не все здесь в штатском. Эти двое во главе группы явно полиция. Или жандармерия, что тут у них, не знаю. Потому как наблюдаю какую-то форму. Лишь бы не солдаты, не армия. тех кто, в случае чего могут столько нагнать, что меня сразу найдут. Кстати, со стороны реки пришли. Получается, никто меня по следам не преследует? Нет, не стоит мне прежде времени обольщаться. но ну, не дураки же они. Ясно можно понять, что кто-то же мертвых на месте катастрофы обобрал, да и одного выжившего только недавно прирезал. Да еще и допрос. Следы-то специфические сразу видно. Так что идет кто-то по моим следам. Идет. Не может не идти. И точно кто-то из специалистов. Судя по этой толпе, не армия, а скорее всего местные егеря-лесники. Эти точно найдут. Я пошел тихонько вдоль опушки. прячась за деревьями в обход этого хутора. Если не успею их обогнать к следующему жилью, то мне просто нужно будет убираться вообще в сторону. А здесь до ближайшего более или менее крупного жилья, ого-го, сколько! Я по карте смотрю. Левый берег гораздо более населенный и обжитой. Ну, по крайней мере, именно здесь, в этой его части. Зачем мне обязательно к жилью нужно? А точно, зачем? Тут уже не до еды, тут ноги бы унести. Затем, что мне лодка нужна, на тот берег перебраться. От поисковиков оторваться, время выиграть. Зимний дворец. Ники, почему я обо всем узнаю последний? Возмущение на обычное безэмоциональном лице Марии Федоровны было настолько неприкрытым, что Николай II несколько растерялся. И вы здесь, Владимир Федорович. От вас я подобного не ожидала. Вдовствующая императрица быстрым шагом таким, что даже серое длинное платье на миг обрисовало контур стройной и отнюдь не оплывшей фигуры, подошла ближе и остановилась перед двумя собеседниками, вынуждая их быстро встать и склониться в подобающем этикету поклоне. Впрочем, они бы и сами это проделали, если бы Мария Федоровна дала им на это время и не ворвалась в кабинет императора, словно ураган. «Ваше Величество!» — склонил голову Джунковский и прищелкнул каблуками. Опытного царедворца даже такой эмоциональный и неожиданный порыв всегда выдержанный вдовствующей императрицы не смутил. Выкрутился, как обычно, скосил хитрый глаз на императора, словно давая этим своим жестом подсказку Марии Федоровне, кто именно виноват в этом утаивании столь важной для нее информации. «Владимир Федорович, мы с вами чуть позже закончим». Слова государя не давали двузначного толкования, поэтому Джунковский сразу же и откланялся. Сначала короткий поклон Марии Щедоровне, а только потом Николаю, и плотно прикрыл за собой дверь в кабинет. Отошел на несколько шагов в сторону, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что он может что-то подслушивать. А кому что-то подобное измыслить, здесь таких хватало. И караул, и охрана, и вроде бы как немногочисленные придворные. Но эта кажущаяся немногочисленность могла ввести в заблуждение кого угодно, только неопытного жандарма и царедворца. Тут только дай им малейший повод, и сразу же откуда ни возьмись налетят коршуны, начнут крутиться вокруг с жадным любопытством. А уж что потом начнется? Быстро, подобно кругам на воде, разойдутся сплетни, щедро приукрашенные домыслами и вымыслами. Брр, то еще змеиное логово. Поэтому лучше вообще не давать никакого повода к сплетням. И на самом-то деле сейчас есть более важный повод для беспокойства. Это похищение. Черт бы его побрал. Ведь не хотел же отпускать этого летуна из столицы, видит Бог, не хотел, словно предчувствовал грядущие неприятности. И вот они не заставили себя долго ждать. Да и не все так просто с этим похищением. Спешно сформированная комиссия уже приступила к расследованию, и первые его результаты заставили срочно и спросить аудиенции у императора. Нет, как шефу корпуса, можно было бы и без разрешения заявиться во дворец, но... Вот именно, всегда полно таких подобных «но». В основном все первые выводы комиссии Владимир Федорович уже успел доложить Николаю. Почему не Марии Федоровне? Джунковский даже самому себе опасался признаться, что просто побоялся. Да даже ему было не по себе. А ведь вроде бы все все знают. И он сам, и Мария Федоровна, и император. Сколько раз об этом говорили, и все бесполезно. Нет, не о Марии Федоровне тут речь, скорее о Николае. Вот если бы не он, а его мать, и оборвал себя резко генерал. Испугался своих собственных мыслей, незаметно оглянулся по сторонам, четко фиксируя любопытные взгляды. А вдруг кто-нибудь умудрился эти кромольные мысли услышать? А за плотно закрытыми дверями в это время Мария Федоровна выпытывала у сына все подробности похищения в Константинополе своего протежа Грачева Сергея Викторовича.